Мама. Мама моя, дочь интеллигентных, даже аристократичных родителей, после окончания школы не поступила в МГУ и устроилась работать учительницей в глухом селе Бативце, где ученики разных классов, человек 16, все сидели в одном помещении, только делали разные задания, и малыши, кто посмышленней, сразу получали в первый-второй год своего обучения образование восьмилетней школы. По крайней мере, бывало, что второклассник подсказывал восьмикласснику, стоящему у доски, материал по географии, истории и литературе. Так вот, мама рассказывала об этом небольшом периоде жизни так. Я снимала угол у крестьянки. Электричества не было. По вечерам хозяйка экономила керосин и жгла лучину. А чтобы ехать на медосмотр, учителям прямо к порогу школы подавали телегу. Мандыбура Микола Иосипович, образованный, интеллигентный, тактичный человек, ветеран войны, директор школы и по совместительству председатель сельсовета и участковый, и первый мудрец на селе, которому ходили не только просить совета, но и лечиться, справедливости и утешения искать, как ходит к священнику. Ездил верхом и привязывал свою лошадь во дворе школы, а дети угощали ее корочками хлеба. И сейчас, когда моя мама лихо щелкает по компьютерной клавиатуре и отсылает с мобильного телефона СМС своей внучке, мне не верится, что когда-то такое было.